Что касается финно-угорских городищ, то их остатки были найдены в районе Верхней Волги и Оки, а также на Средней Волге и к востоку от Волги на Урале. Сизов, Дьяково-городище Одним из наиболее известных является городище Дьяково на берегу Москвы-реки, в 8 километрах ниже Москвы. Городища дьяковского типа обычно маленькие. Несмотря на их защищенность земляными валами, они скорее напоминали капища, нежели крепости. И, конечно, вокруг каждого из них должно было быть поселение. В этих городищах обнаружили изобилие керамики, обтесанных камней, веретен, ножей, серпов, рыболовных крючков и наконечников стрел. Находки показывают, что народ на этой территории занимался сельским хозяйством, а также рыболовством и охотой. Однако, вероятно, сельское хозяйство играло второстепенную роль. Рыболовство обеспечивало пищей местное население. В то время как охота снабжала купцов мехами, которые столь высоко ценились в международной торговле тех времен, торговля мехами ставила финнов в положение партнеров – необходимых для процветания как поволжских булгар, так и хазар. Таким образом, охота и добыча меха были наиболее важными отраслями экономики финских племен на этой территории с точки зрения общей истории. В обмен на меха финны получали от поволжских булгар и хазаров металлические орудия, оружие и украшения. Финно-угорское жилище того времени, вероятно, представляло из себя низкую деревянную хижину, возведенную над вырытым убежищем. Крыша была односкатной, а зимой покрывалась землей, чтобы сохранить тепло внутри строения. Очаг был из грубого камня и не имел дымохода. Остатки таких строений были замечены в некоторых городищах дьяковского типа. Ватяки жили в таких же примитивных домах еще в XVIII и XIX веках. Смирнов, Ватяки. Мордовские амбары для сушки зерна того же типа. Там же страницы 37, 324. Судя по фрагментам ткани, обнаруженным в захоронениях, Одежда финно-угров была сделана из холста или грубой шерсти. Поверх рубахи и широких штанов надевалось нечто вроде кафтана. Мужчины носили кольца на шее в качестве украшения. Женские головные уборы были сделаны очень искусно и состояли из разных лент с нашитыми на них металлическими пластинками. Женщины также носили серебряные и бронзовые подвески, серьги и пряжки. Готье, страница 137-141. Похороны состояли в погребении, и только в редких случаях замечены следы кремации. Труп завертывали в бересту. В могилу помещались горшки с пищей, и это указывало на веру в то, что жизнь продолжается после смерти, и похожа на то, что была до смерти. Существование капищ является свидетельством того, что у них был особый слой жрецов или чародеев. В русских летописях часто упоминаются финские чародеи или волхвы. Смотрите, например, «Гросс», страница 240. Скандинавы считали их очень опасными а их искусство восхвалялось саксоном-грамматиком. Вероятно, в главных финских капищах практиковались человеческие жертвоприношения, и символические пережитки такой практики могут быть обнаружены в фольклоре некоторых восточно-финских племен даже сейчас. Религия, которую проповедовали волхвы, видимо, близка к сибирскому шаманизму. Должно быть, у них было туманное представление о высшем существе, которое пермяки называли Йен, черемисы Юма, а западные финны Юмала. Признавалось существование сонма духов низшего порядка,